Глава десятая Ехать через город было бы чистой воды безумия. Тем более, с учетом того, что на ближайшую трассу, ведущую к шведской границе, можно было выехать с дороги, лежащей практически за нашим домом. Поэтому я повернула направо. Так я неосознанно начала череду принятия решений в цепи выборов, которые я зачастую не буду даже осознавать. Проезжая мимо дома Литлов... Я старательно смотрела на асфальт прямо перед собой, чтобы случайно не увидеть лежащее посреди соседского газона разорванное детское тело и торчащие из теперь уже несуразно ухоженного дома белоснежные конечности другого ребёнка, когда-то танцующего балет. Я упрямо смотрела вперёд, чтобы случайно не увидеть искореженное тело Мередит. Ведь его искорёжила я. Мы промчались мимо дома Литлов и мимо своего дома но непозволительной для городской черты скорости. Не сбавляя скорость, а лишь наращивая, в конце улицы я повернула ещё раз направо и спустя 200 метров наконец увидела заветную табличку с перечёркнутыми буквами, сложенными в красноречивое слово «Грюнстайн». Оказавшись за чертой ещё не до конца проснувшегося, но уже смертельно поражённого города, я почувствовала лишь незначительное облегчение. В этот момент я ещё не понимала, что чувство постоянного напряжения с этого утра будет считаться моей персональной нормой. «Уже можно открывать глаза?» Вдруг раздался сзади напряжённый голос Спира. «Можно». Тяжело выдохнула я, подсознательно желая выдохнуть из лёгких всё накопившееся в моём нутре напряжение. Но метод выдоха не сработал. Странно, но почему-то как будто стало только хуже. «Это ведь зомби?» Отстегнув ремень безопасности, Спира протиснулся между передними сиденьями. «Не говори ерунды», — отозвался на слова брата Тристан, за что я ему была искренне благодарна. Сейчас мне совсем не хотелось разговаривать, тем более объяснять детям, что именно происходит, и тем более обсуждать с ними происходящее. Я сама ничего не понимала. И что очень естественно для взрослых особей, не хотела этого признавать, тем более перед детьми. Тем временем Тристан продолжал. «Зомби едят мозги, а эти...» «Эти, похоже, просто едят людей». «Разве это не одно и то же?» «По-моему, нет», — пожал плечами Тристан. «Хотя фиг разберёшь. Вроде как и то, и другое каннибализм». «А кто такие зомби и каннибалисты?» С заднего сиденья раздался звонкий девичий голосок. Повернув голову вправо и встретившись взглядом с парнями, я спустя несколько секунд произнесла невозмутимым тоном. «Ну что, договорились? Давайте теперь объяснять ей по очереди». «Она всё равно рано или поздно всё узнает», — гулко выдохнул Тристан. «А вот как? И каким же образом? И от кого? Может быть, ты и всё расскажешь? Объяснишь ей сам?» «Ладно, ладно, я понял», — поднял руки вверх старший. «Больше никакого трёпа. Будем фильтровать, прежде чем что-то говорить при Клэр. Понятно, мелкий?» Он щёлкнул брата пальцами по голове. «Да куда уж понятнее», — поморщился от полученного щелчка спира. «Что-то случилось с мобильной связью», — выдавила я, смотря на свой мобильный телефон, отказывающийся выполнять исходящий вызов. «У нас тоже», — тоже заглянул в мой телефон Тристан. «Я раз двадцать пытался набрать родителей, исходящий невозможен». «Ну как же мы с ними свяжемся и предупредим?» — Спира замер, оборвав свой вопрос удивленным возгласом. «Ничего себе! А это ещё что такое? Я тоже это видела». Заметила на несколько секунд раньше спира. Горящие обломки самолёта были разбросаны по скошенному пшеничному полю. Хотя огня было мало, мощь зрелищности, мягко говоря, была устрашающей. Чёрный дым с разных частей поля поднимался ровными столбами копоти к голубому небу и расползался по нему словно чернила по идеально чистой промокашке. И приблизительно в километре от ближайшего к нам осколка полыхал яркий огненный факел. «Это русский самолёт». В напряжении я не заметила, когда боли прикусила нижнюю губу. Как я могла забыть об этом? Рухнувший самолёт по направлению трассы Р-1. Эти обломки окажутся на дороге, и мы не сможем проехать. Нам придётся возвращаться назад. А это кощунственная трата времени. «Это случилось из-за того, что творится в городе?» Тристан посмотрел на меня в упор. «Нет, вряд ли. Самолёт рухнул в пять утра ещё до того, как...» Я так и не договорила свою мысль, отчетливо рассмотрев впереди то, чего я опасала сейчас больше всего. Обломки самолёта действительно валялись посреди дороги таким образом, что кажется, их невозможно будет объехать. И всё равно я не остановилась, не развернулась и не направилась назад в Грюнстайн. Я решила оценить препятствия вблизи. Со стороны осколки не кажутся крупными. Вдруг я смогу оттащить их на обочину на достаточное расстояние, чтобы автомобиль смог проехать. Остановившись в метре от самого крупного осколка, продолговатого куска порванного железа, не внушающего никакого воодушевления, я замерла на несколько секунд, думая, что же на самом деле будет лучшим решением. Выйти из машины и попытаться оттащить осколок хотя бы на полметра в бок, или остаться в машине, развернуть ее и вернуться в город, чтобы проехать по его центральной улице, которая, скорее всего, уже кишит зараженными людьми. Странно, но не мысль о толпе зараженных заставила меня выбрать вариант с попыткой оттащить обломок в сторону. Осознание того, что если я поверну назад, тогда мне придется снова проехать мимо дома Литлов, Я начала смотреть по сторонам в попытке рассмотреть признаки жизни. Здесь явно должны были быть люди. о чем буквально кричали распахнутые на распашку двери пустой кареты скорой помощи, беззвучно мигающей своей синей сиреной, несколько брошенных на обочине автомобилей и оградительная желтая лента, которой, судя по всему, пытались, но так до конца и не оградили один из самых больших обломков самолета — его хвост. До сих пор я никогда в жизни не видела обломков самолета. Этот был небольшим, В своё время я летала на самолётах, которые превышали в размерах этот как минимум в два раза. Но его полыхающие и искорёженные обломки придавали его образу настоящий гигантизм. Стальной гигант, разбившегося от тяжести собственного веса. Как эти тонны железа вообще способны отрываться от земли? Я сейчас выйду из машины. Уверенно начала я в течение минутной заминки, так и не рассмотрев в округе никаких признаков хоть какой-нибудь жизни. враждебной или дружелюбной. «Я попытаюсь оттащить эту штуку в сторону, чтобы не поворачивать назад. Вы все сидите в машине и смотрите по сторонам. Если что-то заметите, кричите через приоткрытое окно, но из машины не выходите ни при каких условиях. Я хочу тебе помочь!» Спира, как обыкновенный малолетний мальчик, опередил своего брата в сопротивлении. Спира, ты смотришь за Клэр!» Обернувшись назад, Резко оборвала я уверенным напором, пытаясь за короткий промежуток времени отрезвить обоих парней, словно мне сейчас только детских выходок не хватало для усложнения ситуации. Чтобы и когда я не делала, я хочу знать, что ты всегда присматриваешь за ней. Тебе понятно? Понятно. Что тебе понятно, Спира? Что присматривать за Клэр — это самая ответственная часть. Парень откинулся на спинку сиденья, скрестил руки на груди. и совсем не по-мужски, а откровенно по-детски надул губы. Клэр смотрела на меня широко распахнутыми голубыми глазами. Мысленно я ухмыльнулась тому, как дети, в частности мальчики, могут накручивать ценность своих задач и поступков. Однако конкретно в этой ситуации мне эта способность моего ещё не оперившегося племянника была на руку. Оставив ключ зажигания в замке, я посмотрела на Тристана, изначально желающего, но в результате так и не отстегнувшего свой ремень безопасности. Замечательно. Может быть, хотя бы с этим парнем у меня не возникнет серьезных проблем. Будь начеку. Оставив разборки со спира позади, с псевдооблегчением выдохнула я, почему-то будучи уверенной в том, что после моего резкого диалога с младшим, с Тристаном спорить мне не придется. Если начнет происходить что-то неладное, дайте знать сигналом или голосом. Не дождавшись от насыпившегося парня ответа, я ещё раз посмотрела во все зеркала заднего вида и, убедившись, что всё чисто в условиях тотального разгрома, открыла свою дверь и шагнула на плавящийся от высокой температуры асфальт. Крыло самолёта горело слишком близко к дороге. В нос сразу же ударила едкая смесь запахов гари, Жжёное железо, резина и плоть. Человеческая плоть. Не знаю откуда, но я сразу поняла происхождение этого страшного зловония от которого волосы на моём теле стремились встать дыбом. И из-за этого меня снова затошнило. Из-за запаха. Это из-за запаха. Мгновенно начала убеждать себя я, не желая верить в то, что моя тошнота может быть напрямую связана с заражением. Однако в тошноту, как ни признак заражения, было сложно поверить. Даже с учётом того, что себя пыталась убедить я. А когда я этим занималась, У меня обычно всегда получалось достичь сотрудничества с собственным разумом. У меня всегда был сильный желудок. Достаточно сильный, чтобы трижды в жизни опробовать роуп-джампинг, регулярно заниматься альпинизмом и десять раз только за прошедший год взять штурмом одиночный парапланеризм. Меня не может просто так тошнить. Посмотрев на хвост самолёта, лежащий почти впритык к обочине, я ещё раз осмотрелась. Горящих обломков было очень много, а день обещал быть жарким, даром, что безветренным. Прошло уже больше двух часов с момента свершившейся катастрофы. За два часа пожарники могли бы справиться со своей работой трижды, но, судя по лежащему в квете пожарному автокрану, у них были весомые причины не справиться. Сколько здесь карет скорой помощи? Пять? И как минимум дюжина хаотично разбросанных по полю пожарных машин. Но нет людей. где все люди. Хотела бы я об этом не думать, но не могла. Ни единой души там, где действительно должно было быть массовое скопление душ, живых и неживых. Но ни тех, ни других здесь не наблюдалось. Осторожно взявшись за край лежащего на проезжей части куска железа и убедившись в том, что его температура меня не обожжет, я сразу же поняла, что это будет сложно. Но неосознанно приободрилась от мысли о том, что, по-видимому, Поставленная передо мной задача всё же не невозможна. Объехать обломок по обочине точно не получится. Здесь она вся засыпана осколками, способными порезать шины в ошмётки. Но если отодвинуть в сторону этот кусок... Я сдвинула его не меньше, чем на 10 сантиметров. Необходим был минимум метр, когда дверь автомобиля хлопнула. Обернувшись не без испуга, мысль о том, что кто-то из детей что-то заметил, мгновенно зазвенела в ушах колокольным боем, Я увидела Тристана и с облегчением выдохнула, хотя на ходу и начинала злиться, даже несмотря на то, что я изначально понимала, что в итоге парень себя именно так и поведёт. «Я ведь сказала ждать в машине!» Сквозь сжатые зубы выдавила я, не прекращая по сантиметру сдвигать железо в необходимую мне сторону. «Одна ты не справишься!» Вовремя словив на себе мой недовольный взгляд, парень решил поспешить исправиться. «Ну или справишься!» «Только времени потратишь больше, чем если я тебе помогу». С этими словами он взялся за осколок справа от того места, за которое его держала я. После чего железо неожиданно быстро, с откровенно неприятным для перепонок скрежетом, начало царапать асфальт по направлению к обочине. Спустя минуту непрерывного толкания вперёд чего-то, что ещё совсем недавно было частью русского самолёта, мы остановились, и я оценила ширину открывшегося проезда. «Пролезем». Упершись руками в бока и тяжело дыша, удовлетворённым тоном констатировала я. Без помощи Тристана я бы и вправду не справилась с этим железом даже за 10 минут. Парень действительно очень сильно помог в поспешном решении этого вопроса. Неужели в нём действительно так много силы? Но я не хотела этого признавать вслух, чтобы случайно не вызвать нежелательное эхо в будущем. Ослушался один раз, и в итоге противодействие мне было одобрено мной же. значит, можно повторить непослушание во второй раз. Нет, лучше промолчать, чем лишний раз похвалить. Не успела я додумать мудрую мысль о дозировке похвалы, как Тристан решительно доказал мне правдивость моих доводов, ко всему прочему на будущее, остерегая меня хвалить людей даже мысленно. Сначала я услышала отчётливо и громко произнесённое слово «помогите», и только после увидела человеческую руку торчащую из-под кучи обломков того, что когда-то было самолётом. «Там человек!» — вскрикнул Тристан, и в тот же момент я упустила его. Я не успела отреагировать, а ведь должна была ещё до того, как парень успел бы произнести хоть звук, произвести хотя бы малейшее телодвижение. «Тристан, стой!» Сорвавшись с места, я побежала вслед за мальчишкой, но он, к моему большому удивлению, оказался быстрее меня на малых дистанциях. А ведь меня однажды не смог обогнать олимпийский чемпион. Правда, он получил своё золото на длинную дистанцию, и всё же. «Тристан, нет! Здесь человек!» Тристан уже держался за обломок, который придавил мужчину. «Он жив!» Не понимаю, что делаю и зачем, я почему-то тоже схватилась за этот обломок и начала помогать отталкивать его в сторону. А ведь по-хорошему должна была схватить Тристана и толкать в противоположную сторону его, а не обломок. Как только мы откинули осколок в сторону, я поняла, что мужчине мы не сможем помочь. Было совершенно очевидно, что у него раздавлены не только ноги, но есть и другие переломы костей, и что он потерял слишком много крови. «Тристан!» Я дернула парня за локоть, желая отвести его в сторону, как вдруг мужчина сговорил хриплым голосом человека, находящегося на грани своей обрывающейся жизни. «Вы меня уже не спасёте». Он говорил достаточно отчётливо, чтобы его слова можно было расслышать через шум создающегося от бушующего рядом открытого пламени. Но его английский был слишком жёстким. Уже только по этому обрывистому и твёрдому говору можно было определить, что этот мужчина — русской национальности. «Это всё началось. Но ещё можно что-то спасти. Можно попробовать остановить». «Он умирает, Трестан, он бредит». Я снова потянула парня за локоть. «Нам лучше уйти, мы ничего не сможем сделать». Мои нервы были на пределе. Я едва сдерживалась, чтобы не начать кричать на непокорного подростка. «Вы можете». Мужчина явно хотел, чтобы мы его выслушали, отчего ситуация становилась лишь ещё более отягощающей. «Блуждающие. Люди, заражённые антарктическим вирусом». блуждающий. Он говорит о каком-то вирусе. Тристан подошёл к мужчине ближе, вырвав свой локоть из моей руки, от чего я тут же едва не врезал ему. Но слова мужчины вновь вспороли горячий воздух неприятным предсмертным хрипом. Есть вакцина. Русские успели вывести вакцину из штамма. Самолет упал потому, что на борту был один заражённый. Одного хватило, чтобы заразить всех. А вот это уже заинтересовало меня. Мужчина, по-видимому, владел многой и очень полезной информацией. Как передаётся вирус? Я сделала пару шагов по направлению к умирающему. Через кровь? Через воздух? Как заражаются люди? Через... яд. Яд? Такого ответа я не ожидала. Люди не кобры. У них нет яда. Видимо, он всё же начал бредить. Как неудобно. На самом нужном моменте. «Зубы. Слюна. Всё равно, что яд. В слюне выделяется яд. Бактерии. Не дайте им себя укусить. Я не укушена». Мгновенно взорвалось ликующей вспышкой моё сознание. «Я не укушена, а значит, не заражена. Я определённо точно не укушена». «Заберите это». Мужчина указал едва подвижной рукой на миниатюрный стальной чемодан, лежащий справа от него на неестественно зелёной для развернувшейся трагической сцене траве. Одно самое важное. Нужно только в сердце. Прямо в сердце. Ни в руку, никуда, никуда больше нельзя. Только в сердце. Сердце. Пароль «Металлический ген». Металлический ген. Пароль мужчина произнёс на русском языке. Второй раз он не успел повторить труднопроизносимое слово до конца. Я запомнила лишь звуки, лишь транскрипцию русского слова. Этого может стать недостаточным, но для чего это вообще сказано? Зачем мне это запоминать? И всё же подсознание мысленно записало транскрипцию. «Металлический ген». не суразиться, на произношение которой мужчина предпочел отвести последние секунды своей жизни. Это должно было быть чем-то крайне важным для него. Но почему это может быть важным для меня? «Да не почему». «Он русский». Тристан сразу же схватился за чемоданчик. Он сказал, что русские вывели вакцину. «Не сходи с ума». Моё терпение висело на миллиметровом волоске. Я злилась, а злость, как известно, Противник здравомыслия. Скорее всего, нам и вправду можно или нужно было взять этот чемоданчик. Но в данный момент я всецело была сосредоточена на своих эмоциях. Русские, может быть, что-то и знают о вирусе. Но они не отправили бы почтальона с вакцинами в... Куда они там летели? На край света? Они бы оставили вакцину при себе, чтобы привить её своим людям. В чемодане, скорее всего, какие-нибудь правительственные документы. И всё равно его нужно забрать. Бери. Очевидно, моему терпению пришел давно уже ожидаемый конец. Бери все, что хочешь: чемодан, обломок самолета, кусок этого человека. Хочешь, бери его ногу. Только больше ни на шаг от меня не отходи, понял? Немедленно возвращаемся. Я так и застыла с открытым ртом посреди охваченного огнем поля. Наконец я заметила, что все это время мы здесь были не одни. За нами все это время наблюдало как минимум две пары глаз. такие, какие бывают у дохлых рыб. Они не только следили за нами. Они видели в нас цель. Они хотели до нас добраться. Жаждали настигнуть нас. Нас разделяло расстояние не больше, чем в четыре метра. Все это время мы стояли всего в четырех метрах от гибели. И вот мы встретились взглядами.